Глава 756. Сумасшедший толстяк. В секте Золотого Мороза уже никто не верил в наложенную на секту печать. Перед учениками встал трудный выбор, стоит ли им продолжить оборонять текущую позицию или покинуть южный предел. Стоит ли им сдастся секте Кровавого Демона или погибнуть в бою. Уничтожение секты Черного Сита не стало ни для кого сюрпризом, однако новости о капитуляции секты Одинокого Меча Свидетелями, которые были сотни тысяч практиков Южного предела, распространились подобно лесному пожару и достигли даже отрезанной от внешнего мира секты Золотого Мороза. Довольно быстро в секте воцарилась атмосфера тревоги и страха. Разумеется, меньше всего текущая ситуация тревожила Лифугуэ, но даже несмотря на отсутствие тревоги, он все равно нервничал. Последние несколько дней он все чаще и чаще вздыхал. Секта Золотого Мороза с самого начала очень хорошо с ним обращалась. Ему подарили множество красивых спутниц, которые каждую ночь оставляли его измотанным, но очень счастливым. С другой стороны, Манхау был его братом с первых дней в секте Покровителя. Они вместе присоединились к внешней секте, ловили диких кур и даже вместе держали лавку. Все это время Манхао присматривал за ним, чего он никогда не забудет. Они были настоящими братьями. И вот сейчас он оказался в довольно затруднительном положении и не знал, как быть». Его брат намеревался уничтожить секту Золотого Мороза, и он не знал, как разрешить эту ситуацию. Через несколько дней после капитуляции секты Одинокого Меча единственный эксперт стадии отсечения души секты Золотого Мороза вместе с наставником Ли Фугуя лично навестили его, чтобы обсудить эту непростую ситуацию. «Попросить мира?» – удивленно переспросил Толстяк, глядя на уставшего патриарха стадии отсечения души. «Ты в хороших отношениях с Мэнхелл. Он из тех людей...» кто, несмотря на жестокий нрав, отсутствие жалости, способности устроить по-настоящему ужасающую резню и невероятно глубокую культивацию, ценит прошлую дружбу. Это подтвердилось из новостей, которые дошли до нас после капитуляции Секта Одинокого Меча. Если судить по тому, что произошло с Чэньфаном, можно примерно понять характер Мэнхао. Лифугой, ты ведь не забыл, как секта относилась к тебе после того, как ты попал в наши ряды? Сейчас мы на грани страшной катастрофы. Надеюсь, что ты сможешь храбро выйти вперед и своей дружбой с Манхау помочь нам пережить эту бурю. Секта Золотого Мороза готова сдаться. У нас всего одно условие. Мы не хотим становиться побочной ветвью, а хотим стать союзниками. Мы готовы сделать все в наших силах, чтобы выполнить требования секты Кровавого Демона, но мы хотим сохранить наши главные даллосские учения и доктрины, чтобы наша секта не была стерта с лица Южного Предела возможно много лет спустя мы вновь сможем вернуть свой утраченный статус, мы должны побороться за этот шанс Единственный патриарх стадии отсечения души сложил ладони и низко поклонился лифугую Наставник Лифугуй стоял в стороне и молча за ним наблюдал Лифугуй какое-то время простоял в нерешительности, а потом серьезно кивнул. За следующий день нервозная атмосфера в секте лишь усилилась. наконец над великой магической формацией секты заклубились тучи, и в небе показались десятки тысяч лучей алого света. Казалось, на секту Золотого Мороза надвигалось громадное море крови. Это были ученики секты Кровавого Демона. Они уничтожили секту Черного Сита и покорили секту Одинокого Меча. Теперь пришел черед секты Золотого Мороза. Сердца всех этих людей горели жгучим желанием убивать. Следующая за ним толпа вольных практиков заметно разрослась, Сотни тысяч людей следовали за армией секты Кровавого Демона по всему южному пределу, чтобы увидеть все собственными глазами. За пределами секты Золотого Мороза находилось место, где воздух не искажало присутствие защитной магической формации, не обволакивал плотный туман. Вместо этого там был воздвигнут иллюзорный барьер, который демонстрировал образ Лысой Горы. Не успела армия секты Кровавого Демона хоть что-то сделать, как вдруг появился луч света, и на горе возникла круглая фигура толстяка. «Не атакуйте! Не атакуйте! Это я!» Во всю глотку закричал он. При виде десятков тысяч учеников секты Кровавого Демона и сотен тысяч вольных практиков позади, Толстяк совсем оробел. Манхау перевел взгляд с Толстяка на секту Золотого Мороза. Ему хватило мгновения, чтобы раскусить их план, глубоко внутри он был не до конца уверен, как с ними поступить. В секте Золотого Мороза находился Толстяк, и что бы Манхау с ней не сделал, это негативно на нем отразится. Как только появился Толстяк, Манхао взмахом рукава подернул воздух вокруг него непроницаемым маревом, а потом исчез и возник уже рядом с Толстяком, окружающая завеса вскрыла их от глаз посторонних. На губах Манхау играла едва заметная улыбка, а кинув взглядом округлую фигуру Толстяка, он от души расхохотался. Толстяк облегченно вздохнул, а потом по-медвежье обнял друга. Вот только объятие вышло довольно неловким, Манхау натянуто улыбнулся. «У тебя слишком большой живот», — сказал он. Толстяк был настолько толстым, что его было трудно обнять. «Ага, я опять набрал форму», — с улыбкой сообщил Толстяк, смущенно почесав голову. «Недавно я задумался о том, чтобы сбросить немного лишнего веса». Он посмотрел за спину Манхау на парящую в небе армию охотчиков до крови учеников секты Кровавого Демона. «Так ты... так... Э... старший брат Манхау, может перейдем непосредственно к делу?» Нервно предложил Толстяк. Ао! протянул манхал после чего загадочно улыбнулся толстяко. Тот тяжело вздохнул и приступил к объяснениям. «Патриарх стадии течения души моей секты прислал меня просить мира. Может, не будем сражаться?» Секта капитулирует, если не смогут сохранить свои главные дооски учения доктрины. Пока они болтали, ученики секты Золотого Мороза с тревогой наблюдали за всем из секты, гадая о результатах переговоров. «Интересно». Сможет ли старший брат Ли убедить его или нет? Манхао по-настоящему оценит дружбу. Думаю, у него не возникнет особых трудностей. Нельзя сказать наверняка. Манхао – кровавый принц секты кровавого демона. Бесчисленное множество людей пало от его руки. Он совершенно безжалостный человек. Ни за что не поверю, что он так легко согласится на наши условия. Пока они строили догадки, Манхао слушал условия толстяка. Улыбка на его губах становилась все шире и шире. Толстяк. «Тебя ведь сделали представителем секты, человеком, который должен договориться о мире. Работа не из простых, но что за это тебе предложила секта?» Толстяк разинул рот, а потом в чувство хлопнул себя по бедру. Черт подери! А ведь точно! Эти старые хричи ничего мне не предложили! Так, Манхау, пока ни за что не соглашайся, я вернусь в секту и сообщу, что переговоры идут неважно. После того, как они предложат юному господину Толстяку что-нибудь стоящее, я вернусь!» Манхау хохотнул и покачал головой а потом взмахом рукава рассеял окутавшую их завесу, теперь все могли отчетливо их видеть. Лицо Манхау точно потемнело, а глаза толстяка хитровато заблестели. Сообразив, что пришло время устроить небольшой спектакль, он в ярости взревел. «Мэнхоу, как ты можешь?» Кипя от ярости, он развернулся и направился в секту Золотого Мороза. Практики секты Золотого Мороза почувствовали, как их сердца забились быстрее, Разгневанный Толстяк вернулся в секту, где его тут же окружили нервничающие ученики. «Я больше так не могу! Не могу!» – закричал Толстяк. «Манхау совсем плевать на былую дружбу! У меня больше нет желания с ним мириться!» Услышав слова Толстяка, практики секты Золотого Мороза напряглись. и Единственный патриарх секты подошел к нему и спросил. А «Он не согласился. Как только я поднял вопрос о заключении мира, он спросил, на каком основании я веду переговоры за целую секту!» «На каком основании? Я чертов ученик секты Золотого Мороза! Какое оскорбление!» Возопил Толстяк, при этом его глаза маслянисто заблестели. Собравшиеся ученики секты Золотого Мороза сдерживали себя слишком долго. Их надежда зыждилась на плечах Толстяка, и после провала переговоров они больше не могли себя сдерживать. «Раз он так хочет, давайте сразимся!» «Да, лучше погибнуть в бою, чем терпеть такие унижения! Даже старший брат ли ничего не смог сделать!» «Дадим Димон, БАЙ! БАЙ! Желание сражаться быстро захватило всю секту. Вскоре ими всеми овладела жажда убийства. Люди даже начали вращать магическую формацию секты, приводя ее в боевую готовность. Толстяк слегка опешил. Он думал, что его намек был довольно понятен, но, как оказалось, никто не уловил скрытого смысла его слов. Патриарх в стадии отсечения души не проронил ни звука. Все это время он смотрел настоящего вдалеке Манхао. Тяжело вздохнув, он мысленно признался себе, что совершенно не хотел войны. Секта Золотого Мороза не могла тягаться с сектой Кровавого Демона, но сейчас какие варианты у них еще остались? При других обстоятельствах он бы легко уловил скрытый смысл в словах Лифугуя, однако из-за всей этой нервозности и тревоги он банально ничего не заметил. Если мы собираемся драться, тогда нанесем удар первыми. Наконец произнес патриарх Стадия сечения душе. Завяжем бой. «Об остальном будем беспокоиться позже!» У Толстяка слегка округлились глаза, а сердце начало учащенно биться. Осознав, что ситуация выходит из-под контроля, он заспешил вперед. «На самом деле?» – начал он. «Я думаю, что надежда еще есть!» «Старший брат Ли, нет смысла переливать из пустого в порожнее!» «Мы будем сражаться!» «Точно! Младший брат Ли, нас загнали в угол! Единственный выход – дать бой!» «Мы покажем им, что секта Золотого Мороза – крепкий орешек!» Быть может, мы переживаем не лучшие времена, но в нас все еще горит пламя борьбы! Толстяк нервно начал переминаться с ноги на ногу. Эй, народ, послушайте меня! Я думаю! Лифугой хватит! Оборвал его патриарх стадия сечения души. Его взгляд холоден как лед. Я допустил ошибку. Похоже, нам все же придется сразиться. Только в борьбе у нас появится шанс перевернуть ситуацию в нашу пользу. Ученики, слушай мою команду! Он взмахнул рукавом и уже собирался дать приказ, как вдруг толстек запрокинул голову и взревел. «Патриарх! Дайте мне еще один шанс! Я, Лифугой, костьми лягу, но добьюсь заключения мира!» От нервов у него пересохло в горле, поэтому эти слова прозвучали довольно хрипло. Все тотчас повернулись к нему, даже Патриарх в стадии души. Лифугой хлопнул себя по груди с такой силой, что у него слезы брызнули из глаз. «Ты потрясающий юноша!» В чувствах сказал эксперт стадия отсечения души. «Тебе... тебе не стоит больше рисковать. Мы дадим им бой и покажем истинную силу секты Золотого Мороза. Это наша последняя надежда!» После этих слов он вновь повернулся к толпе, чтобы раздать приказание. Толстяка трясло, на его лбу вздулись вены. Он вновь набрал полный грудь воздуха и взревел: «Не волнуйтесь, патриарх! Я ученик секты Золотого Мороза! Даже если я погибну самой страшной смертью...» «Я сделаю все, чтобы помочь секте преодолеть этот кризис!» «Сейчас я просто скажу Мэнхау, что я не только ученик секты Золотого Мороза, но и ее будущий Золотой Принц!» «Если он не согласится на моё условие, я убью себя прямо перед ним!» С этими словами он поднялся в воздух, его лицо сияло спокойствием и несгибаемой решимостью. По телу патриарха стадия отсечения души пробежала дрожь, даже самые чёрствые ученики секты были тронуты поступком толстяка его бегущим по щекам слезам и спокойствием перед лицом смерти. «Преуспеешь ли ты сегодня или нет, не имеет значения», сказал патриарх в стадии отсечения души. «Отныне ты золотой принц секты Золотого Мороза». Только сейчас он заметил, что вся эта ситуация была немного странной, но нависшая над сектой угроза была слишком велика, поэтому он быстро отмахнулся от этой мысли. Толстяк был как никогда рад. По его мнению, сейчас наступил момент, когда надо было чуть-чуть надавить. Поэтому он сделал глубокий вдох и сорвал верхнюю часть своего халата, обнажив складки жира. С предельно серьезным выражением, которое словно говорило «Я готов умереть за секту!» он закричал. «Патриарх, пожалуйте полагающуюся мне татуировку! Пожалуйста, вырежьте у меня на спине золотой принц секты Золотого Мороза!» Патриарх в стадии отсечения души изумленно на него уставился и, при этом у него внезапно задергалось века.